Глава двадцать 23. Старая история. Яна Давыдова стояла у школьной гардеробной перед большим зеркалом и внимательно разглядывала свое отражение. Накануне она снова побывала в институте красоты, где ей сделали вторую инъекцию для похудения. И, кажется, сыворотка доктора Ковригина начала действовать. Она действительно стала немного стройнее. Щеки яны слегка обвисли, под глазами появились темные мешки, кожа стала какой-то дряблой, но главное, она выглядела уже не такой толстой. Яна радостно вздохнула. Сегодня последняя инъекция. Может, завтра она станет еще тоньше. Только бы кожа не обвисла еще сильнее. Коваридин говорил, что кожа изменится, станет упругой, но когда это еще будет? Мимо шла Ирина Клепцова. Увидев Яну, она остановилась и прищурилась. Ты себя хорошо чувствуешь? спросила Ирина. Устала немного, призналась Яна. А что? У тебя кожа, Ирина замялась. Она как будто висит. Ты что, все таки сходила к тому шарлатану? Нет, села на новую диету, испуганно пробормотала Яна. Она не хотела признаваться Ирине в своем слабоволии. Наверное, она так на меня действует. «Охота тебе себя уродовать, поморщилась Ирина. Наоборот, горячо возразила Яна. Это сейчас я не красавица, мне действительно нужно немного похудеть. Ирина покачала головой и двинулась дальше. Яна радостно вздохнула и снова повернулась к зеркалу. Едва дождавшись окончания занятий, она тут же отправилась в институт красоты. Яну все сильнее разбирало любопытство и беспокойство, поэтому едва войдя в кабинет доктора, она принялась делиться с ним своими опасениями. Особых перемен нет, и вес остается прежним, она проверяет каждый вечер, но вот кожа становится все более и более дряблой. Она уже думает не начать ли скрывать шею под толстым шарфом. А на теле вообще ужас. Там кожа стала грубой и бугристой, словно корка гигантского апельсина. Это пройдет», — успокоил ее доктор Кавригин. Нужно немного подождать. Надеюсь на это, вздохнула Яна. Второй раствор, который влили в ее вены, был ярко-синего цвета. Третья сыворотка оказалась ядовито-желтой. Яна снова легла на жесткую кушетку, и Феликс Ковригин поставил ей капельницу. Время прошло так быстро, что она даже не заметила. Когда все кончилось, Ковригин измерил ей температуру, давление, а затем отправил Яну домой. Придешь ко мне в понедельник", сказал он. "Я тебя осмотрю". "К понедельнику я уже похудею?" с надеждой спросила Яна. Вригин загадочно улыбнулся. Посмотрим, сказал он. Яна отправилась домой. Ее слегка покачивало, но она не обращала на это внимания. Наверное, так и должно быть. А вот жжение под кожей ей не очень нравилось. Раньше такого не было. По венам словно тек расплавленный свинец. Девочка добралась до дома на метро и первым делом отправилась под душ. Сделав воду похолоднее, она почти час простояла под струей, но сжение так и не прекратилось, напротив, только усилилось. А, может, она просто простудилась от того такой слабости головокружения и этот странный жар? Яна выбралась из ванной и подошла к зеркалу. Увидела свое отражение и потрясенно замерла. На нее смотрело незнакомое, распухшее и одутловатое лицо. Шеи не видно вовсе, голова растет прямо из плеч. Кожа стала толстой и грубой, она крупными складками расползлась по всему телу. Живот обвис и начал сползать на бедра. Яна в ужасе бросилась в прихожую, набрала номер доктора Ковригина, но он не отвечал. В трубке слышались лишь длинные гудки. Что делать? Вызвать врача? Но чем он может ей помочь? Да и потом ей придется слишком многое объяснять. Яна добрела до кухни и выдвинула ящик стола, в котором хранились лекарства. Она сунула под мышку градусник, затем проглотила пару таблеток жаропонижающего. Как не вовремя. Завтра в школу, а потом еще придется отбывать наказание, назначенное за ужим казаковой. Пару недель назад девочка случайно опоздала на урок, и Наталья Олеговна не приминула этим воспользоваться. Она выждала, пока давыдов успокоится и забудет про свое опоздание, и только потом объявила приговор: навести порядок в женской раздевалке бассейна. Если Яна не появится, заочно жалуется отцу, а у него сейчас и так хлопот хватает. Ей просто нельзя сейчас болеть. Девочка поднесла градусник к глазам и судорожно всхлипнула. «Тридцать девять градусов!» Яна перепугалась не на шутку. Она проглотила еще пару таблеток, затем отправилась в свою комнату и легла в постель. Может, утром ей станет немного легче. К воротам заброшенного зоопарка Лия подошла в назначенное время. Райончик был тот еще, таких лучше не появляться после наступления темноты. Но она все же пришла, собрав всю свою волю в кулак и даже не позвала с собой никого из подружек. Приглашение казалось очень странным, а Лея не хотела давать повод для лишних сплетен. Алиса и Дуня, хоть и считались ее лучшими подругами, никогда не умели держать язык за зубами. Лучше уж самой разобраться, в чем дело, а потом уже решать, посвящать еще кого-то в эти дела или не стоит. Вокруг медленно сгущались сумерки. Лия зябко поежилась в легкой ветровке. И настороженно огляделась по сторонам. Она никого не видела. Может, это была чья-то глупая шутка, но кто мог так подшутить над ней? Она решила подождать десять минут, и если никто не появится, со спокойной совестью отправиться домой. В этот момент ее окликнули. Лия резко развернулась и никого не увидела. "Я здесь", снова послышался тихий голос. "Где?" С недоумением спросила Лия: "За оградой?" Последовал ответ. Она пригляделась и действительно увидела за зарослями по ту сторону изгороди темный силуэт. Человек помахал ей рукой: "Иди сюда, не бойся". "С чего ты взял, что я боюсь?" скинулась Лия. Она протиснулась между двумя раздвинутыми прутьями решетки и бесстрашно шагнула на территорию старого зоопарка. Затем пробралась между кустами и вышла на небольшую полянку. Семён сидел на скамейке. Это действительно был ее брат. Лия сразу его узнала. Он слегка похудел, осунулся. Давно немытые светлые волосы стояли торчком. Семён улыбнулся и поманил ее к себе. Лия медленно приблизилась. С опаской разглядывая его, Он был босиком. Одежду Семену заменяла какая-то грязная черная хламида, похожая на средневековый плащ. Он кутался в нее, словно во одеяло. Когда он снова помахал Лии рукой, она вдруг поняла, что под тканью он полностью голый. "Это, это и правда ты?" потрясенно выдохнула она. "Но как? Откуда ты взялся?" «Долгая история», — тореа. Хмуро отлетел Семен. Может, присядешь? Что случилось? Почему ты в таком виде? Лия опустилась на скамейку рядом с ним. Ты знаешь, что все считают тебя погибшим. Столько вопросов, холодно сказал брат. Я не готов пока ответить на все. Сколько времени прошло с моего отъезда? Год. Тогда все понятно, кивнул он. Я многого не помню. Если вкратце, то меня ранили на поле боя, очнулся уже в госпитале, да только не в обычном. Это была какая-то исследовательская лаборатория. В обычных больницах пациентов не держат в стальных клетках, закованными в цепи. Что? Ужаснулась ли я? Тебя взяли в плен? О нет, куда интереснее, покачал головой Семён. Над нами проводили какие-то эксперименты. Я теперь даже не знаю, кто я такой на самом деле. Но очень скоро это выясню. Почему ты позвонил мне, а не пришел домой? Не хотел тревожить родителей раньше времени. Семён поднялся на ноги и подтянул сползший балахон. Теперь Лия разглядела, что это обычный кусок грязного черного брезента. Отец и мать привыкли видеть меня в лучшем виде, а сейчас я мало похож на себя прежнего. Я сильно изменился. Изменился? Прищурилась Лия, пытаясь его разглядеть. Что с тобой? Лучше тебе не знать. Да и родителям тоже. А пока мне нужна одежда. Для этого я и позвал тебя. А еще еда. Много еды. Но ты можешь просто пойти со мной? Нет, злобно рявкнул Семен, и Лия подскочила на скамейке. Только не сейчас. Придется тебе, милая сестричка, поухаживать за мной. С какой стати я разозлилась Лия? А у тебя другого выбора нет. Я могу запросто превратить твою жизнь в сущий ад, если откажешься. И ты знаешь, что я словно ветер, не бросаю лия знала он и раньше частенько портил ей жизнь выставляя в дурном свете перед родителями девушка проглотила подступивший к горлу ком чего ты хочешь глухо спросила она «Пока не так много ты вполне все сможешь устроить ответил брат завтра буду ждать тебя в это же время на этом же самом месте Я временно обитаю в одном из павильонов, тут неподалеку. Принесешь мне что-нибудь из моих старых вещей? Родители ничего не выкинули? Смеешься. Они превратили твою комнату в музей, фыркнула Лия. На полках стоят все твои награды и дипломы, в шкафах до сих пор хранятся все твои шмотки и обувь. Вот и славно. Принесешь мне спортивный костюм, куртку и пару кроссовок. А еще мясо. В мясо? скинула брови Лия. — "Не думаешь ли ты, что я отправлюсь в магазин?" "Отправишься, как миленькая", заверил ее Семён. "Мне нужно свежее мясо, желательно с кровью. Теперь я питаюсь только им. Особая диета". Лия взглянула на брата с нескрываемым ужасом. — "Что с тобой сделали?" воскликнула она. "Очень скоро я это выясню". Уклончиво ответил Семён. Память быстро возвращается. Я многое начинаю припоминать. Видимо, сыграла роль отсутствие постоянных капельниц и инъекций. А теперь иди. Жду тебя завтра. А если я не приду, «Придешь», — ухмыльнулся Семён. В противном случае я выжду момент, когда родителей не будет дома и сам приду к тебе. Но тогда ты не обрадуешься следующее мгновение он взмыл в воздух и с треском исчез в кустах позади скамейки. Лия даже не успела толком рассмотреть, как он это сделал. Ей показалось, что она видела несколько черных извивающихся жгутов, выстреливших над ее головой, но в сумерках и не такое могло померещиться. Лия медленно поднялась со скамейки, и на негнущихся ногах зашагала домой. Это действительно был ее брат, но он стал еще более чужим, чем прежде. От него веяло холодом и опасностью. А его последние слова он сумел ее напугать. Одежду и обувь она ему принесёт, с этим проблем не возникнет, но вот свежее мясо Придется пошарить в холодильнике, вдруг домработница успела сходить в магазин. А что будет дальше, об этом Лия не желала даже задумываться. Когда Никита вернулся домой, отец еще был на работе. Мама готовила ужин, а кот Апельсин с мяуканьем путался у нее под ногами, намекая, что надо и совесть знать. Никита хорошо его понимал. Он сам уже несколько часов ничего не ел, и в желудке у него урчало от голода. Парень прошел в кухню и чуть ли не с головой залез в холодильник. На нижней полке он обнаружил пакет с холодными пирожками и сдал восторженный вопль, не хуже апельсина. Ужин скоро, предупредила Ирина Юрьевна. Аппетит перебежь. О, это невозможно, с набитым ртом проговорил Никита. Он у меня неперебиваемый». Что верно, то верно, усмехнулась Ирина Юрьевна. «М? мам, а помнишь ты упоминала какое-то свое старое дело о семейке по фамилии Балок? А ты чего вдруг заинтересовался? Просто вспомнил, уж больно фамилия необычная. Да, они были выходцами из Европы, кивнула мама. Германия, Румыния или что-то в этом роде. Я помню, у них даже родовой герб имелся, такая красивая латинская буква Б с вензелями. И что с ними случилось? Довольно странная история. Ирина Юрьевна одновременно следила за двумя кастрюлями на плите и за пирожками в духовке. И старая: "Я уже подробностей не помню. Времена были очень лихие. Два криминальных клана устроили разборки, затем один из них был полностью уничтожен. Произошло какое-то дикое землетрясение, дом обрушился и все члены семьи погибли". Эдуард Кривоносов тогда проходил свидетелем по этому делу, хотя кое-кто утверждал, что он каким-то непонятным образом причастен к произошедшему, но доказательств, естественно, не нашли. Ведь нельзя просто так по желанию взять и устроить землетрясение. Никита точно знал, что можно. Мама, забыв про балок, стала вытаскивать из духовки противень с горячими пирожками, а парень задумался. Похоже, Кривоносов Уже в те давние времена был как-то связан с учеными, создавшими колебатели земли. Он попросту уничтожил своего конкурента. А теперь кто-то пытается убить его самого, наняв для этого холода и сладкий яд. Да и ведь те метаморфы тоже упоминали фамилию балок. Это не могло быть простым совпадением. Вскоре позвонил Игорю Николаевичу, предупредил, чтобы они ужинали без него. В Бальзаке снова что-то приключилось, и он мог задержаться там допоздна. Никита быстро проглотил ужин, запил всё соком и засобирался навстречу с Татьяной Пожарской. Куда ты уходишь? удивилась мама. Ты же только что пришел». Хочу сходить в кино, ответил Никита. Там, говорят, новый фильм. Только долго не задерживайся, не хочу, чтобы ты снова пришел домой за полночь. Ладно, пообещал Никита. И вышел из квартиры, пока мама еще что-нибудь не придумала. Подойдя к дому Павла Васильевича Воропаева, он сразу увидел Татьяну. Она уже ждала его на детской площадке неподалеку от подъезда. Солнце садилось, родители давно разобрали малышей по домам. Татьяна сидела на качелях, тихо поскрипывающих давно не смазанной цепью. Она даже не услышала, как он приблизился. Девушка была полностью погружена в свои мысли. Привет, сказал Никита, и Татьяна вздрогнула. Напугал И есть немного. В последнее время я сильно нервничаю. Из-за холода и сладкого яда, догадался Легастаев. Боишься, что они попытаются разыскать тебя и отомстить? Татьяна хмуро кивнула. Аромат ее духов прямо-таки висел в воздухе. Никита незаметно сморщил нос. Похоже, у них сейчас другая цель. "Произнес он: они ведь охотятся на Кривоносова старшего. Это верно, но все может измениться в любой момент." Никита подошел к соседним качелям, присел на перекладину и начал медленно раскачиваться. "Так чем займемся? — тихо спросил он. "Может, в кино?" "Я не против," ответила девушка. "А после кино можно и еще куда-нибудь сходить." Давно пора перевести наши отношения на новый уровень. Никита чуть не свалился с качелей. Что, правда? растерянно спросил он. Ты правда этого хочешь? Конечно. А что? Ты мне нравишься. Он неуверенно улыбнулся. А я думал о чем? — Да ни о чем. — радостно отмахнулся он. Пойдем. прямо сейчас. Иду тебе нужно переодеться. Татьяна громко рассмеялась. «Пойдем прямо сейчас. Моих опекунов нет дома, так что они меня не хватится. К тому же, по-моему, одета я вполне подходяще. Конечно, выдохнул Никита. Все еще не веря своему счастью, он галантно протянул ей руку. Татьяна улыбнулась, спрыгнула с качелей и взяла его под руку. Легастаеву было все равно, куда идти. Главное, что она шла рядом с ним, а больше Никита сейчас и мечтать не мог. Вот только ее духи. Запах, казалось, проникает ему прямо в мозг. Но ничего, несколько часов он вполне может потерпеть. Никита и Татьяна вышли на проспект и зашагали вдоль ярко освещенных витрин магазинов. Они не замечали темную машину которая бесшумно выехала вслед за ними со двора. Автомобиль медленно двигался за ними по пятам. За рулем сидел Антон Василевский. Плотно сжав губы, он следил за каждым их шагом.